Когда медперсонал покинул палату Олега, посетителям входить запретили. Сказали, что пациент слишком слаб и нестабилен. Нет смысла сейчас его беспокоить. Андрей спорить не стал. Меньше всего ему хотелось выглядеть еще более странно в глазах окружающих, чем он выглядел, как ему казалось сейчас. Трясущийся, бледный, неуверенный, выпив воды, которую принесла ему Раиса, он слегка успокоился. Женщина рекомендовала Андрею отправляться домой и отдохнуть. Изводить себя – не лучшая поддержка. С укором сказала она. «Если хотите, дайте свой номер. Буду в курсе вас держать». Мужчина выразил свою признательность и с удовольствием оставил свой номер телефона новой знакомой, которая выглядела как человек, которому можно доверять. Осознание, что Олег будет под присмотром, еще больше успокоило Андрея. Он действительно очень хотел отправиться домой и немного вздремнуть. Сумасшедшая выдалась ночь.